переложив неразлучного друга. Пулемет со шкодовским клейменным львом на прикладе на другое плечо. Он легко, даром что снаряженный пулемет сам по себе тянет все десять килограммов. Да еще добавь к этому, своеобразный патронтаж из парусины на шесть магазинов, который везунчик нашил на кавказский манер поверх кожанки, зашагал в глухой лесной сумрак. Впрочем, Володя тоже завидовать не приходилось. Кроме жестянок дефицитных запасных магазинов, потеряй один, Серега голову отгрызет и не посолит даже, обещал. На неширокой спине его болтался Сидор с запчастями ручного пулемета. Ствол запасной с пламегасителем, возвратная пружина, шомпол, шабер, экстрактор гильз, протирки, ершики, масленка. Обузы, конечно, но и предмет гордости. Запчасти везунок никому не доверял, только Володе. После того памятного боя, когда случайно лямка у мешка взяла, да и оборвалась, он сам потерял его в отступлении, а Володька отбил в наседавших карателей чуть ли не голыми руками. Вспомнить смешно. Выбежал на тропу с дурным криком и одним только осколочным кожухом f 1 в кулаке. Татары от неожиданности, наверное, забыли, чего на винтовке жать надо, чтобы пальнуло. Схватил весь мешок и убежал, куда не глядя. Серега потом натурально, чуть крапивой, как мальчишку, оруженосца не выпорол, но после и похвалил, своеобразно так, хотел бы я знать, где таких дураков делают, чтоб еще парочку про запас завести. тогда же, кстати, Сергей приветил и Айдера, да ненадолго лег парень у моста и не встал. «Стой!» — вдруг сказал Хачериди, подняв предупредительно руку. Сказал так негромко и буднично, что погрузившийся в воспоминания Володька даже не сразу сообразил, налетел на него и вскрикнул «Что? Сыц ты!» шикнул на него везунчик и, медленно проседая в дебри под леска, осмотрелся «Слышишь?». Вовка ничего не слышал, кроме обычных лесных звуков. Насекомого треска, угревшихся на солнышке цикад, до шороха зеленой чешуи, если потерявшийся ветерок, заплутал на верхушках деревьев. Он так и сказал, «Ничего не слышу, тихо вроде бы». Серега с досадой повел локтем. Пулемет он уже перехватил на изготовку. «Запах, чуешь?» Володька недоуменно уставился на везунчика и только теперь обратил внимание, что его тонкие с аристократическим вырезом ноздри дрожат, как у охотничьей собаки. Тоже потянул носом. отчетливо тянуло женой соломой или сеном, что-то в этом роде. В общем настой лесных запахов, лиственной прели, мха и душистой хвои, запах этот несколько терялся, а Хачериди вот уловил, прямо как некурящая барышня, табачный дым часовой давности. — Мы ж почти у самой Костровой, — прошептал Володька, кивнув из-за плеча Сереги на просвет среди угрюмых стволов, где лимонной желтизной раннего солнца, Светлела большая поляна на верхушке утеса. Вот и пахнет, тлеет еще. С трех часов ночи, неодобрительно покачал головой Сергей. До рассвета потушить должны были. Ты и сам знаешь, так положено, чтобы и дымка не было видно. Да и запах не тот, неправильный, травяной какой-то. Как будто сток сена палили, а не сушняк. И еще что-то. Горел действительно сток сена. Демаскирующий дымок все еще вился серыми змейками из всех четырех ям посадочных кострищ, но это уже никого не беспокоило, некому было беспокоиться. Сквозь зимний сухостой уже пробивался нежный салат под шорсток молодой травки, но рыжий бурьян из-под недавно снега лежал еще достаточно плотными космами, будто приглаженный пятерней, поэтому не сразу бросались в глаза россыпи латунных гильз. пролежни оставленные в траве залегшими или упавшими стрелками и черно-бордовые пятна крови, уже загустевшей. То, что на Костровой разыгрался бой, и бой не шуточный, Сергей определил с первого взгляда, еще стоя за медным стволом корявой сосны на окраине скального утеса, определил по черным опалинам, по круговым россыпям грунта и свежим царапинам обнаженной скалы, по следам гранатных разрывов, Особенно много их было почему-то с восточной стороны утеса, ближе к пологому склону, а вот возле источника соломенной гари, которую учил Серега еще в лесу, возле разоренного стога, истлевшего в черную сажу до основания, их практически не было, хотя тут все еще вихрился белый дым, неохотно сгорающий прели. Думаю, что наших мы тут уже не найдем, прошептал Сергей Хачериди, замершим рядом вовке. ударив кулаком по чешуйчатому стволу сосны. Кто и когда из местных жителей округи решил скосить траву на обширной поляне уступа, определить теперь было невозможно, да и незачем. Никто из них забрать заготовленное сено так и не вернулся, даже не все волки были собраны, а несколько перезимовавших стажков сметаны были в один уже явно самими партизанами, наверное, чтобы теплее было, зарывшись все на солому, Пережидать зимние часы дежурства каждого пятого пятнадцатого числа, каждого месяца. Значит, не они, не местные косари догадались по ямам, расположенным в углах равнобедренного треугольника, что плоская вершина утеса приспособлена партизанами для сигнальной площадки. Значит, не они выдали это место карателям. Кто же тогда? Ответ обнаружился сам собой. когда Серега, настороженно из стороны в сторону, воронкой пламя гасителя, хоть и ясно было уже, что ночной бой часа четыре, а то и более, как стал делом прошлым, подошел к черному, с подветренным налетом сажи пятну пожарища на месте стога. «Отойди! Ничего тут!» сказал он чужим голосом и грубовато оттолкнул прикладом пулемета Володьку, сунувшегося из-за его плеча. Но Володька... Уже увидел. В черно-седой мишанине пепла, на месте обрушившегося стога, в огненных волоконцах, загоравшихся от малейшего движения воздуха, он увидел. Разительно похожее на копченый окорок плечо, в прорехе расползшиеся бурой от гарри рубахи, обугленную подошву сапога без каблука, но с медной пяткой человеческой ноги, лопнувшей сальной белизной. «Гошка там!» Не сразу уняв тошнотворный ком в горле. Спросил Володя. Тот! глухо отозвался Сергей. И перетядька тут, не успели уйти. Арифат! Мучительно потерев шапкой голову, мозги в которой вдруг неприятно, обморочно как-то поплыли, не давая сосредоточиться, спросил Володя. А Рифат! переспросил Хачариди, и сам же ответил с придушенной злобой. А вот Рифат успел почему-то. Ты думаешь, это догадка, Действовало на Володю отрезвляюще, как пощечина. Он встряхнулся. «И буду думать, пока труп его не найду, или самого не поспрашаю». В голосе Сергея Хачериди уже чувствовалась твердость принятого решения. «Пойдем, ребятами потом займемся!» Он бесцеремонно оттолкнул Володю от жуткого пепелища и направился к краю утеса своей покошачьей мягкой, на полусогнутых походкой. не предвещавший ничего хорошего, тому, за кем он так крался. Но тут-то, за кем? Недоуменно оглянулся Володя, но никого и ничего не обнаружил. Только брошенную, румынскую плащ-палатку, сбитую в комок, судя по лохматым дыркам между плеч, партизанскими пулями. Живых же, никого. Тем не менее, доверяя интуиции Сергея безоговорочно, Вовка зацепил пальцем рукоятку затвора. «Ну ничего!» — хлестко отпустил он затвор автомата. «Зато не зря наши свои жизни отдали! Интересно, сколько румыны своих вниз отволокли!» «Не бузе, рявкнул в полголоса Серёга. «Наши тут ни при чем. «То есть!» — не понял Володя. «То есть!» — остановился на краю утеса хочериди и проворчал, не глядя Володьке в глаза, с досадой и горечью. «А то есть! Что перед и Гошки!» «Кто-то горлянки перерезал, еще ночью. Надо думать, когда спали». «А бой?» — продолжал недоумевать Володя. «Видно же, что бой был». «Был», — негромко подтвердил Сергей. «Но позже. Вернуться к островы должны были в шесть, а послал нас с тобой беседен только восемь. Сейчас десять. И мне очень даже интересно, кто с кем бился в промежуток с трех часов ночи до утра». Он присел на краю скалы на одно колено, и, предостерегающе подняв руку, приказал Володе «Умри!». Володя замер, но уже через минуту Сергей подманил его той же рукой. «Видишь?» — ткнул он пальцем вниз, когда тот подошел. Внизу, где между разрозненных валунов и чаще сосняка и орешника, кружила шумя и шурша на перекатах, бурая, от прелой листвы горная речушка, на разлапистых хвойных кронах, беспорядочной белой драпировкой, Морщились два парашюта. Как сегодня помню это утро, и запах горелой Гошкиной плоти, и как шли по следам, а там были следы ботинок и сапог, и колес, и несколько раз попадались стреляные гильзы и пятна крови, пока не вывели следы на дорогу, ведущую к кельичику, и не стали неразличимы. А потом поспешили в штаб. «Некрасивая картинка прорисовывается!» Тяжело произнес беседен, сложив сцепленные замком пальцы на доски стола. Получается, Мембетов исчез неизвестно куда, неизвестно когда, а кто-то вырезал костровых и, вполне возможно, встретил груз вместо них. Сергей Хачериди отрицательно покачал головой. Боюсь, что не кто-то, а именно сам Рифат и вырезал, товарищ командир, и не просто груз перехватили. Судя по следам на костровой и по проселку, да и Да до Ильчинской дороги, румынам, я так думаю, штурмынам, замялся он на секунду, и для подтверждения своей версии вынул из вещмешка под лавкой, в уру румынского горного стрелка, подобранную на костровой. Румынам на костровой был дан бой, продолжил Сергей, пнув дырявую и заляпанную кровью штормовку, обратно под лавку. И боюсь, что не нашими ребятами. Непродолжительный бой, конечно, но все-таки жесткий. «Смотрите-ка, даже бой краткосрочным определил!» Без особого удивления отметил Федор Федорович и насунулся грудью на стол. «Ну-ка, давай поподробнее! Что ты там вынюхал, следопыт?» «Можно я?» Поморщился Серега, показывая двумя пальцами по столу, что хотел бы пройтись. Несмотря на совершенно снайперское терпение, с которым везунчик мог часами лежать в засаде колода-колодой, замаскировавшись, Вот такое школярское сидение на лавке. Притило его живой натуре невозможно. Он и так ягозил подскакивал, будто его голым задом в крапиву умастили. «Ладно, майся!» — махнул рукой командир, зная такую Сергееву особенность. «Только руками не маши, сшибешь чего-нибудь!» Он покосился на довоенный, первомайский плакат в самодельной рамочке, заменявший в штабной землянке традиционный портрет Сталина. «Тот и сам по себе падал ни с того ни с сего, каким-то мистическим образом!» «Ребят наших я нашел лежащими на спинах, с горлянками распоротыми от уха!» Сергей, поднявшись с лавки, мельком обернулся на Володю. «Ты бы вышел!» У Вовки в глазах снова возникла коричневая, как картофелина из золы, обугленная пятка Гошки, с бело-розовой трещиной лопнувшей кожи. Горло словно сжал кто. пробуя миндалин и глант, но он отрицательно мотнул головой и даже нашел в себе силы буркнуть с достоинством. «Чего это?» Серега пожал плечами и продолжил, меря тесноту землянки шагами. «На спине лежа, как отстреливаться?» Они лежали на спинах, и в горящем стогу не усидишь ни с какого перепугу. Тем более, что из шалаша того, то есть стога. Выбраться запросто можно. Головой боднуло на свободе. Они как лежали, так и. Може, их потем до да него вкинули, предположил Тарас Иванович. Вже вбитых, а бы бесп... беспамятных! И оружие не забрали, вопросом на вопрос ответил Сергей, вернувшись к столу из дальнего угла землянки. Румыны, знаете, с автоматическим оружием. Не слишком жируют, а тут сразу два автомата Гошкин Шмайсер и Папаша Перетятька. Нашим Шпагинам, между прочим, и немцы не брезгают. А они оба остались рядом с ребятами, и притом том опаленные. У ППШ даже приклад обуглился. А вот Гильс, прошу заметить, рядом ни одной. А это значит, никто из шалаша не стрелял, и никто из карателей в огонь за автоматами не полез. А значит, заранее знали паскуды, что живых в шалаше нет никого. Или им вообще не до того было? Все это везунчик выложил резкой скороговоркой, нарубая факты ребром ладони. как воображаемую колбасу на карте района. — Погоди, погоди, не нечисти! — остановил его командир. — Очень серьезные обвинения выдвигаешь. Мало ли чего, Мембетов пропал. Может, он в плену сейчас? Может, он на часах стоял? Не гуртом же они спать завалились? — возразил Федор Федорович. Не очень уверенно, с оглядкой на комиссара. Тот пожал плечами, и командир продолжил. И стоял как раз в тот момент, когда на костровую каратели наскочили. «Может, он как раз и был тот единственный, кто успел отпор какой-нибудь учинить? Ты ж сам сказал, бой там был!» «Был», — подтвердил Серега. «Только...» Он нетерпеливо пощелкал пальцами, будто еще чего-то, и, заметив на краю топографической карты, казанок с вареной картошкой, без смущения высыпал ее на бурозеленые разводы средней бахчисарайской гряды. Бой был не фронтальный, лоб в лоб, а в несколько очагов. Растолкал Серега картофелины по карте. «Так, так и так! Как будто...» Он выразительно уставился в бревенчатый накат потолка с летучей мышью и паклить цветущего мха. «Чего, как будто...» — недовольно буркнул Беседин, глядя на мокрые разводы и следы разваренного картофеля. «Как будто парашютистов сбросили, и румыны их поодиночке вылавливали!»